Боль стояла в светлых глазах Совремовича, Лицо его заострилось и побелело, все утонув в свалявшейся, от пота бороде. «Думаю», — старательно выговорил Совремович, с трудом разлепив запекшиеся губы, «зачем же так, господа, нерасчетливо так? Сколько молодых душ, цвет России». Совесть ее! Куда бросили? Что спасать? Что защищать? Отечество, оно далеко отсюда. Что же тогда? Вы меня спрашиваете? Вздохнул поручик. Я убежден, Савримович, я убежден, что Отечество наше знает, зачем послало нас сюда. Нет. «Не можем, не смеем оставить в беде ни болгар, ни сербов. Я понял это, господа». «Успеть бы додумать, успеть бы!» Суетливой тревожной настойчивостью повторял Савримович. «Весь этот славянский вопрос ложно поставлен. Из головы, а не от сердца. Я путано говорю. Успеть бы додумать!» «Успеть бы! А сколько жертв! Сколько мук! Сколько нравственной энергии потрачено впустую! Но нельзя же так, господа, нельзя! Ведь кто-то же должен ответить за то, что мы умираем! Кто-то должен! Должен! Кто-то должен!» — вздохнул Гаврию. «Кто-то должен! Но кто? Может быть, я сам лично? Я тосты поднимал за святую Русь!» «Она спит в гробах нетленных», — вдруг строго сказал раненый. «И не тревожьте ее покой. Есть Россия, Россия, свободная от крепостничества и не знающая, куда девать эту свободу и что с ней делать. И не надо путать ее с ветхозаветной Русью. Как только мы путаем, мы начинаем пятиться назад». А Россия должна идти вперёд, Вперёд, а не назад. Вот за Россию я умер бы с восторгом, Клянусь вам, господа, С восторгом и умилением. А за прошлое, за прошлое умирать бессмысленно, Бессмысленно умирать за вчерашний день. В груди его захрипело, забулькало, Судорожный кашель потряс все тело. Розовая пена выступила на тонких губах. Он оттер ее ладонью, сразу же тяжело рухнув на спину. Легкая задета, тихо, словно самому себе, сказал он. А я еще надеялся. Даст Бог, обойдется, сказал Отвиновский, не веря в то, что говорит. «Вы обещали мне, Отвиновской, помните?» С жарким беспокойством начался Времович. «Вы приехать к нам обещали. Я помню, отлично помню. Поклянитесь же, что приедете, что сдержите обещание. Поклянитесь, прошу вас. Мне легче будет, если вы поклянетесь. У меня только матушка одна да кузина». «Красавица-кузина! Я влюблен в нее! Что уж теперь-то!» Частая стрельба вспыхнула совсем близко. И не на позициях, не впереди, а на спуске в котловину, где Алексин на всякий случай держал полувзвод. «Вот и обошли», — сказал Отвиновский, вскакивая. «Я туда, Алексин! Стойте!» Опять приподнявшись, крикнул Совремович, видя, что и поручик торопится уходить. Не отдавайте меня живым, господа, умоляю вас, не отдавайте. Все равно ведь убьют, но помучают сперва. А я мучений боюсь. Я бы сам застрелился, да не смогу, сил нет, рука дрожит. Алексин, я, я прошу вас слышите, я умоляю именем матери умоляю, Алексин! Гаврил остановился, в замешательстве не находя слов. Он чувствовал, знал, что никогда не сможет выстрелить в Савремовича, а лгать не решался. «Что же вы молчите, Гавриил?» — с надрывом выкрикнул Савремович. «Я обещаю вам это!» — резко сказал Отвиновский. «Я вам клянусь! И в том, о чем вы просили до этого, тоже клянусь!» «Спасибо!» — прошептал Савримович, обессиленно опускаясь на окровавленную, отсыревшую за ночь шинель. Пока поручик, не разбирая дороги, напрямик через кусты бежал к основной цепи своих стрелков, частая беспорядочная стрельба началась и впереди, вдоль всех позиций, и он понял, что турки пошли на новый штурм. Дело осложнялось. но он все же больше беспокоился за фланг, на котором вдруг оказался противник и который удерживал сейчас от Виновской с полувзводом малообученных и плохо стрелявших сербских войников. Он еще не успел добежать до позиции, как впереди послышались крики, топот множества ног, треск ломаемых веток, Сквозь деревья уже мелькали люди, бегущие на него или обтекающие по бокам, его люди. Он узнал их сразу, и сердце его защемило от отчаяния. Рота бежала с позиций. Бежала в панике, бросая оружие, надеясь только на быстроту ног. «Стой!» — закричал он, вырывая из кобуры застрявший кольт. «Стой! Застрелю!» Солдаты шарахнулись от него, но не остановились. Он выстрелил в воздух, потом в кого-то из бегущих, но не попал. А люди продолжали бежать, молча, задыхаясь, в ужасе шарахаясь от каждого выстрела в почти окруженном лесу. «Бегут!» — кричал появившийся из кустов Захар. «Бегут, мать их!» Так черкесы без выстрела подползли. Левый фланг в кинжалы взяли». Тикать надо, Гаврила Иванович, тикать. Сейчас турки ворвутся, поздно будет. Задержи их, тут задержи, там раненые. Раненых вытащить надо. Попробую, вздохнул Захар. Эх, племянничек, ваше благородие, хоть бы рядом помереть, что ли. Стой, стой, вашу мать, всех постреляю. Ложись, ложись тут. Кажется, он успел остановить кара Георгиева, французов. кого-то из русских волонтеров. Гавриилу некогда было рассматривать. Тот десяток, что руганью и кулаками остановил таки Захар в кустарнике. Был с оружием и уже начал стрелять. И Олексин бросился назад, где лежал Савремович и другие раненые. И где совсем близко звучали нестройные выстрелы полувзвода от Виновского. Он бежал назад. с горькой обидой думая, как низко и подло, бросил его Брянов. Он сознавал, что сейчас не время для обид, гнал их от себя, старался думать о другом, но обида эта жила словно не в разуме его, а в нем самом». «В больно сжимавшемся сердце, в безнадежном отчаянии, которое все больше и больше овладевало им, так нельзя, нельзя, нельзя!» — твердил он себе, — «надо перенести, спрятать раненых куда-то, а потом...» «Неужели Брянов не ударит с той стороны? Он же видит, видит, что я погибаю. Надо собрать людей, попытаться пробиться к батальону. Еще можно. В Седловине еще немного турок, еще есть шанс. Но Брянов, Брянов...» Думая так, поручик не знал ни того, что Брянова не было в батальоне, ни того, что батальоном этим командовал теперь штабс-капитан Истомин, ни того, что Велебеда так и не дошел до него, не знал и самого главного. Турки атаковали Истомина одновременно с ним, и, отбив три турецких атаки, штабс-капитан щел позицию невыгодной, пострелял немного и приказал отступать». И пробиваться Алексину было попросту некуда. Турки не только просочились в седловину, но и заняли соседнюю гору. По поляне, на опушке которой располагались раненые, в панике метались войники. Хватали пожитки, вновь бросали их или прятали. Куда-то торопясь волокли раненых, кто-то брал из ящиков, выгребал патроны, разбрасывал их по кустам. Стрельба слышала совсем рядом, пули жужжали над поляной, и со стороны седловины все отчетливее доносились чужие страшные крики Алла! Алла! Гавриил попытался остановить, образумить бегущих, кричал, ругался, кого-то хватал, кого-то бил, кому-то грозил револьвером, но никто не слушал, да и не видел его. Все металось, кричало, бежало. Страх перед турками уже лишил людей воли и мужества. «Оставьте вы их, Алексин, С раздражением сказал Отвиновский. «Дело проиграно!» Он стоял у навеса, набивая патронами барабаны револьверов. Был бледен, но спокоен, даже пальцы не дрожали. «Что там, Отвиновский?» «Полный конфуз, поручик!» «Сейчас турки будут здесь!» «Ваш кольт заряжен? Заряжайте!» Он бросил Гаврилу мешочек с патронами. «Я пока исполню долг. Или вы желаете?» «Как вы можете, Отвиновский!» В ужасе крикнул Алексин. «Не смейте! Слышите? Не смейте! Я запрещаю вам это! Зарядите револьвер и берегите мужество, оно пригодится!» Сказав это, Отвиновский сунул один из револьверов за ремень, второй зажал в руке и вошел под навес».